Зрелище ничем не лучше раздавленных животных. Значит, как всегда, будет виск, и мне влетит. — Это ребенок, — сказала Лора. — Просто недоделанный. Она была на удивление спокойна. Бедняжка не захотел родиться. Ближе к вечеру Лини. Рине... Повела нас к маме. Та лежала в постели, головой на двух подушках. Тонкие руки поверх одеяла, сидеющие волосы казались прозрачными. На левой руке поблескивало обручальное кольцо, пальцы вцепились в простыню. Губы плотно сжаты, будто она о чем-то размышляет. С таким выражением лица мама составляла список покупок. Глаза закрыты. Сейчас, с опущенными веками, они казались больше, чем когда открыты. Очки лежали на ночном столике рядом с кувшином воды. Два круглых глаза сверкали пустотой. — Она уснула, — шепнула Ринни. — Не трогайте ее. Мама приоткрыла глаза. Губы ее дрогнули пальцы. Ближние к нам руки разжались. — Можете ее обнять, — сказала Ринни, — только осторожно. — Я сделала, как мне сказали, а Лора горячо прильнула к матери всем телом, сунув голову ей под руку. В комнате стоял крахмальный голубой запах лаванды от простыней, мыльный мамин аромат, горячий запах ржавчины и кисло-сладкий дух мокрых, но тлеющих листьев. Мама умерла через пять дней. От лихорадки еще от слабости. — Силы к ней не вернулись, — сказала Ринни. Все это время доктор приходил и уходил, а в спальне сменяли друг друга на крахмаленные хрупкие сиделки. Рини бегала вверх-вниз по лестнице с тазиками, полотенцами, чашками с бульоном. Отец беспокойно сновал между фабрикой и домом, появляясь за обеденным столом в конец измученным попрошайкой. Где он был в тот день, когда его не могли найти? Никто не говорил. Лора, сжавшись в комочек, сидела в коридоре наверху. Меня просили поиграть с ней, чтобы она чего не натворила, но она не хотела играть. Сидела, обхватив коленки руками и уткнувшись в них подбородком, а на лице задумчивое и таинственное выражение, будто она сосет леденец. Леденцы нам запрещались. Но когда я заставила показать, что у нее во рту, там оказался лишь круглый белый камешек. Последнюю неделю мне разрешали видеть маму каждое утро, но только несколько минут. Говорить с ней было нельзя, потому что, сказала Рине, мама была не в себе, то есть маме казалось, что она где-то в другом месте. С каждым днем она все больше худела, Скулы заметно выступали, от нее пахло молоком и еще чем-то сырым и тухлым. Похоже на бумагу, в которую заворачивают мясо. Во время этих визитов я все время дулась. Я видела, как она больна и за это обижалась. Мне казалось, мама меня как-то предает, уклоняется от своего долга, отрекается от нас. Мне не приходило в голову, что она может умереть. Раньше я этого боялась, но сейчас была в таком ужасе, что просто выбросила это из головы. В то последнее утро, я еще не знала, что оно последнее, мама была почти как раньше, слабее обычного, но более собрана, сосредоточена. Взглянула на меня так, будто видит. Как здесь светло, прошептала она. Задерни, пожалуйста, шторы. Я сделала, как она просила, а потом вернулась к постели и. Стояла, комкая платок. Рини дала мне его на случай, если я разревусь. Мама взяла меня за руку, ее ладонь была сухой и горячей, а пальцы — как мягкая проволока. «Будь умницей, проговорила она. «Надеюсь, ты будешь Лоре хорошей сестрой». «Ты стараешься, я знаю». Я кивнула, я не знала, что сказать. Я себя чувствовала жертвой несправедливости. Почему всегда именно я должна быть хорошей сестрой Лори, а не наоборот? Ну, конечно, мама любит Лору больше, чем меня. Может, и нет. Может, она любила нас одинаково. А может, у нее не осталось больше сил любить кого бы то ни было, и она поднялась выше, в ледяные слои стратосферы, за пределы теплого магнитного поля любви. Но такого я вообразить не могла. Ее любовь казалась безусловной, прочной и осязаемой, словно пирог. Неясно только, кому достанется кусок побольше. Что они за конструкции нашей матери? Пугало, восковые куколки, в которых мы втыкаем булавки, наброски чертежей? Мы им отказываем в праве на собственную жизнь, подгоняем их под себя, под свои потребности, свои желания, свои недостатки. Я была матерью. Я теперь знаю. Мамин небесный взор замер на моем лице. Какого усилия, должно быть, ей стоило не закрывать глаза? Наверное, я виделась ей, словно издали, дрожащим розовым пятнышком. Как, вероятно, трудно было ей сосредоточиться. Но я не оценила ее стоицизма. Если то был стоицизм. Я хотела сказать, что она ошибается насчет меня, насчет моих намерений. Я не всегда бываю хорошей сестрой, совсем наоборот. Иногда я называю Лору надоеда и прошу не мешать. Только на прошлой неделе, увидев, что она лижет конверт, мой специальный конверт для открыток, я сказала, что клей делается из вареных лошадей, отчего Лора захлюпала носом и ее вырвала. А иногда я прячусь от нее в кустах сирени за оранжереей. И там, заткнув уши, читаю, а она бродит вокруг и на меня зовет. Так что мне ее часто удается надуть. Но мне не хватило слов все это выразить, не согласиться с тем, как мама все видит. Я еще не знала, что так все и останется, и она уйдет, считая меня хорошей девочкой. И ее мнение ярлыком пристанет ко мне. И у меня не будет шанса швырнуть этот ярлык ей в лицо, как обычно бывает между матерью и дочкой. Как случилось бы, если бы она жила, а я взрослела. Черные ленты. Сегодня закат пылает долго и медленно гаснет. На востоке нависшее небо прорезала молния, потом внезапный удар грома, будто оглушительно хлопнул дверь. В доме жара, как в печке, несмотря на новый вентилятор. Я вынесла наружу лампу. Иногда в сумерках я вижу лучше. Я не писала всю неделю, душа не лежит. Зачем писать о грустном? Ну вот, оказывается, опять начала. Возобновила свои каракули. Они длинной черной нитью вьются по странице, путанные, но разборчивые. Может, все же хочу оставить подпись? А ведь так старалась этого избегать. Следа Айрис, даже усеченного. Инициалов мелом на тротуаре, пиратского X на карте берега, где зарыто сокровище. Почему нам так хочется себя увековечить? даже при жизни, подтвердить свое существование. Точно собаки, что метят пожарный кран. Мы выставляем на показ фотографии в рамках, дипломы, столовое серебро, вышиваем монограммы на белье, вырезаем на деревьях имена, выцарапываем их в туалетах на стене, и все по одной причине. На что мы надеемся? На аплодисменты, зависть, уважение? Или просто на внимание хоть какой-нибудь? Мы хотим, по крайней мере, свидетеля. Мысль о том, что когда-нибудь наш голос перегоревшим радиоприемникам замолкнет навсегда, невыносимо. На завтра, после маминых похорон, нас с Лоры отослали в сад. Так распорядилась Рини. Она сказала, что ее ногам нужно дать отдых, потому что она с них за день сбилась. Я уже на пределе, сказала она. Вики у нее покраснели, и я догадывалась, что она плачет потихоньку, чтобы не расстраивать других и, отослав нас, заплачет снова. — Мы будем тихо, — пообещала я. Мне не хотелось выходить из дома. Слишком яркий свет он слепил, а у меня опухли и покраснели глаза. Но Рини сказала, что надо покулять, свежий воздух пойдет на пользу. Нам не сказали, чтобы мы пошли на улицу поиграть. Это не уважение к маминой смерти. Просто велели пойти на улицу. В Авалоне по случаю похорон состоялся прием. Он не назывался поминками. Поминки справляют на том берегу жога. Шумные, вульгарные, со спиртным. Нет, у нас был прием. На похоронах было битком. Пришли фабричные, их жены, дети и, конечно, городские шишки банкиры, священники, адвокаты, врачи. Но на прием позвали не всех, хотя пришло все равно больше, чем ожидалось. Рини сказала миссис Хилкоут, которую наняли помочь, что Иисус, может, и накормил тысячи несколькими хлебами и рыбой, но капитан Чейз не Иисус, и толпу накормить не в состоянии, хотя по своему обыкновению не знает, когда остановиться, и она лишь надеется, что никого не задавит до смерти. Приглашенные набились в дом, почтительно скорбные, но сгорали от любопытства. Ренни пересчитала ложки до и после приема и сказала, что хватило бы и второсортных приборов. Некоторые люди уносят на память все, что не прибито. Зная она, как они едят, положил бы вместо ложек лопаты. И все же кое-что из еды осталось — ветчина, немного печенья, остатки разных пирогов, и мы с Лорой Украдкой пробирались в кладовую.